Глава тридцатая. Улики. Ну, вы все поняли, наверное? Понятное дело, Дор, понятное дело. В комплектации мини-подлодок топорики не значатся, капитан Стат. Да уж. В общем, некто проник в лодку и устроил там погром. А если его взяли в качестве пленного? В смысле, затащили внутрь, а тут он развязался и опять же устроил... — Вы в такое верите? — А в то, что на борт лодки, плывущей посреди бухты, спокойно проник посторонний и... — И все-таки такая версия проще. — Да, это точно, Дор. Разговор происходил на самом берегу, возле выволоченной на мель покалеченной лодки Дуля. Короче, кто-то тихонько подплыл, взобрался на борт и устроил... — Наверное, так и было, капитан стат «Надобно довести всему личному составу, пусть внимательно несут службу по обзору окрестностей. Вы поняли, баритон-капитан?» «Так точно, шторм-капитан!» «Теперь с вами, Цемерик. За какой срок можно восстановить нашу дулю?» «Капитан Стат, она, конечно, может нам пригодиться при спуске кенгуру обратно в море. И если бы не это, то я бы вообще отложил ее на ладку до лучших времен. Дулю вполне можно отремонтировать сухом внутри нашей субмарины». на любой глубине и при любой скорости. Так что, будь моя воля, я бы восстановил только функции движителей и хоть какого-то управления, а уж остальную потом. Как вы на это смотрите, шторм-капитан? Меня устраивает. А как дела с водометами кенгуру? Вы наблюдали, сколько костей всяческой живности мы вычистили из второго? Да уж, любовался. Я решил кое-что загрузить внутрь рельчика. Потом, в походе, будет время, определимся, все ли там акулья, Может, удастся найти хоть частицу того чудища, что мы когда-то протаранили? Да, было бы интересно провести анализ. Пусть этим займется Стиан Беничу вместе с нашим доктором, пока тот не слишком занят. Смотрите на каркайте, капитан Касакре.